И пугать меня будет могила, где лежит моя бедная мать. Всё, что в сердце кипело, боролось, всё луч бледного утра спугнул и насмешливый внутренний голос злую песню свою затянул: "Покорис, о ничтожное племя, неизбежной и горькой судьбе!"